Глава 9. Яды медленного и мгновенного действия, плюсы и минусы. Муки старят, красавец, избавят от беды, тучи и веки прозрачны, а губы тверды. Будь, любимой нежней, красота ускользает, на лице оставляя страданий следы. Амар Хаям. И да, она поначалу ворчала и совсем не хотела тратить вечер на танцы и развлечения, но Грета быстро заразила ее своим воодушевлением и любопытством. Все-таки крыло никуда не денется, а когда еще появится возможность взглянуть на владыку? Тем более в столь непринужденной обстановке, ведь ужин планировался неофициальный, даже камерный. Правитель прибудет почти без сопровождения, и на приеме наберется немногим больше полусотни человек. Вскоре после завтрака Марийка увела всю свиту в банный комплекс, которым обычно не пользовались, но сейчас ради гостей открыли, и там думать о делах стало совсем неуместно. Илаты знали толк в удовольствиях для тела, а для принцессы привезли лучших мастериц. Массаж, благовонные притирания, теплый минеральный бассейн, термы с влажным ароматным паром. И да, она первый раз оказалась в общественных купальнях, И поначалу жутко смущалась своей ноги, кутаясь в тонкую белую простыню не столько сверху, где стыдиться было нечего, а внизу. Но проблема решилась довольно быстро и неожиданно, за что стоило поблагодарить принцессу. Конечно, Марийка заметила неловкость, но отреагировала на нее не так, как требовал этикет. Не сделала вид, что все нормально, а прямо попросила показать и рассказать. В первый момент и Дана готова была провалиться сквозь землю от стыда, но, конечно, не смогла отказать принцессе. Когда же вместо насмешек и притворного сочувствия увидела только живейшее любопытство, то успокоилась, расслабилась и сумела отвлечься. А там и вовсе стало не до ноги. Разнеженные и довольные девушки болтали о простых, но милых сердцу вещах, драгоценностях, нарядах и мужчинах. Лиса... Отчаянно смущаясь и столь же отчаянно гордясь своей смелостью и откровенностью, поделилась, что и ладкам в подобных местах часто прислуживают не женщины, а мужчины, и это только для воспитанных в других традициях гостей сделали исключение. Мысль вызвала заметное оживление. Девушки краснели куда сильнее, чем прежде, от одного только пара, но строили предположения и фантазировали. И Дана смущенно хихикала вместе со всеми, Еще больше теряясь от того, что в роли красивого полуобнаженного массажиста ей представлялся только один и совершенно определенный мужчина с изумительно чуткими и сильными пальцами, который, наверняка, умел доставить женщине удовольствие. В этот момент ее несказанно радовало, что почти все присутствующие, кроме принцессы и привычно отрешенной Адилы, не участвовавшей в обсуждениях. Выглядели одинаково сконфуженными, и Наиду не обращали внимания, и уж тем более не могли узнать, о чем она думает. А думала она о Маране гораздо больше, чем стоило, и вчерашний поцелуй ничего принципиально не изменил, лишь расставил все по своим местам. Ей нравился этот мужчина, стоило это признать. Настолько, что впору называть это влюблённостью. Может, ее жизненный опыт невелик? но его вполне хватало, чтобы понять собственные чувства. А вот для того, чтобы решить, как дальше поступить с этими чувствами, уже нет. Не хотелось повторять прежнюю ошибку и поддаваться порыву, который мог привести к катастрофе. Но и равнять Марана с прежним увлечением не получалось. Так что оставалось одно — плыть по течению. Посоветоваться бы с кем-то более мудрым и опытным, но никого такого на примете не было чтобы и местную действительность знал и в чувствах понимал. А еще зацепили и не хотели идти из головы вчерашние слова Марана о выборе. Идана, конечно, отшутилась, но на самом деле он угадал главный ее страх, единожды совершив серьезную ошибку, Ида слишком боялась оступиться вновь. «Защитник с ним, с общественным осуждением, которого здесь можно не бояться. Но что делать с собственным сердцем?» Она так надеялась разумом выбрать подходящего надежного мужчину, с которым было бы спокойно и правильно, но вместо этого опять влипла в непонятное приключение. И хуже всего, не могла от него отказаться. Не после того головокружительного поцелуя, ясно давшего понять, что ее влечение в той или иной степени взаимно. Отдых в компании девушек позволил немного расслабиться, что пришлось кстати, как и последовавшие за этим выборы нарядов в покоях принцессы Марика твердо заявила своей свите, что желает предстать перед владыкой во всем шике и великолепии, поэтому никому не удастся отсидеться в углу ее свита должна блистать. И хотя девушек подобное требование смущало всерьез не возражала ни одна, даже адила не стала спорить. Идея, которую предложила принцесса, понравилась всем Каждой девушке Она отвела определенный цвет, и это было во всех смыслах символично. Подчеркивала потрясающее разнообразие красоты Транток, делала каждую из них особенной и неповторимой, а еще служила реверансом принимающей стороне. И провели восемь кланов, каждый из которых имел свой цвет. Для себя же Марийка выбрала геральдические цвета королевского дома Транта, идеально для невесты, которая еще не стала женой. Яркой брюнетке Вилме Гунтрат достался черный, в котором она была исключительно хороша, а еще двум белые наряды, и эти две тоже изумительно контрастировали между собой. Эрма в теплых оттенках походила на сливочное пирожное, нежное, воздушное, легкое, а Адила, которая, кажется, впервые в жизни примерила что-то светлое, в шелках холодных оттенков так впечатляла, что рисковала привлечь к себе все внимание. Она заставляла вспоминать гордую деву Северных Гор, героиню древних баллад, могучую волшебницу, которая спасла жизнь одному из легендарных королей Транта, а потом убила его за предательство. И Дани, по желанию принцессы, выпал алый. и смотреть на собственное отражение было странно. В Транте редко носили такие сочные яркие цвета, а молодой незамужней девушке они тем более не полагались. Да и не хотелось ей настолько выделяться, и без того хватало поводов. Здесь же вдруг оказалось, что ей идет красный, особенно если аккуратно подкрасить глаза. И ладский вариант ей совершенно не шел, как показал опыт. Со светлой кожей и кудряшками густая черная подводка не украшала, а превращала лицо в подобие черепа. Но компромисс в конце концов удалось найти. Летящая юбка. Калим с длинными рукавами, разрезанными до локтя, расшитая золотым и красным более темного оттенка кутра, витые золотые браслеты на руках — удивительный контраст чуждых друг другу наряда и внешности цеплял внимание. Драгоценности невестам не дарили, но для принцессы открыли двери одной из сокровищниц владыки. Светские торжества вылотания отличались от тех, к которым девушки привыкли дома — Транские приемы строго все регламентировали: когда кормить гостей ужином, а когда достаточно легких закусок, когда начинать танцы и кому с кем в какой очередности танцевать. Все определялось заранее и очень редко привычные ритуалы нарушались, да и то в мелочах, и каждый такой случай становился предметом для пересудов на всю последующую неделю. Здесь же существовало всего два типа приемов. Официальные, когда решались какие-то серьезные вопросы, и все окутывалось тонкой паутиной церемоний, еще более строгих, чем в транте, определялось не только место и время, а каждый жест и каждое слово. Такие церемонии считались не развлечением, а серьезным и важным делом для неслучайных людей. Неофициальные приемы устраивались для отдыха и общения, и там никто и почти ни в чем не ограничивался. Для таких встреч предусматривалось отдельное помещение — Тагмар ла, сад пещер. Сравнительно небольшая зала, окруженная многочисленными альковами, отделенными тонкими полупрозрачными занавесями, которые легко можно было подвязать, чтобы убрать иллюзию уединения. В общей зале танцевали, а в укромных уголках ели, отдыхали и вели беседы, или же, в зависимости от общества, занимались чем-то куда менее пристойным. Но все это транткам, конечно, лишь рассказали, чтобы были в будущем осмотрительнее и не удивлялись очередному проявлению слишком свободных нравов. К приему девушек подготовили заблаговременно и приучать их к традициям новой родины решили постепенно, так что до сих пор общение происходило в более привычном ключе. Сменили интерьер нескольких залов, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Например, общую столовую устроили специально для них. В Илатане не было принято обедать или ужинать всем вместе за большим столом. Здесь вообще стулья почти не использовались, но сидеть на специальных подушках на коврах транткам еще предстояло привыкнуть. Сегодня их впервые ожидало погружение в культуру Илатана, И это добавляло волнения, так что никто из гостей не выразил желания прибыть на вечер в одиночку. Гуськом, разбившись на пары, словно юные пансионерки на прогулке, девушки шли по коридорам, ведомые алаатаной Никто из них не успел достаточно изучить дворец, чтобы успешно тут ориентироваться, поэтому понадобилась сопровождающая. Она же распахнула высокую дверь, покрытую тонкой резьбой. Лакеев тут не существовало. В зал сада-пещер Трантки впорхнули стайкой ярких птиц, настолько завладев всеобщим вниманием, что мало кто заметил зловещую фигуру Пола, следовавшего за своей хозяйкой. Вопросы и восклицания зазвучали только тогда, когда Ида повела автоматона в ближайший угол дожидаться своего часа и тем вызвала к нему интерес. Правда, ненадолго. Идана едва завела разговор на любимую тему, как трое заинтересованных заметно переменились в лицах, Глядя за ее плечо, притом явно не на поло, оглянуться она не успела, почувствовав Наталии знакомое прикосновение. Простите, но я украду этот прелестный цветок азалии. Маран говорил мягко, как обычно, но почему-то окружающие растерялись, смешались и, заверив, что не имеют ничего против, разошлись сами. Ты здесь? с изумлением обернулась Ида, не сумев вскрыть радость. Принц Сулус был столь любезен, что пригласил меня. Едва уловимо улыбнулся тот, против ожидания не спеша убирать руку с ее талии. Больше того, поймал ладонь девушки и поднес ее к губам. И от этого казалось бы привычного жеста сладко ёкнуло внутри. В отсутствии перчатки легкий поцелуй вышел не знаком вежливости, а чувственной лаской, обжег кожу и сбил дыхание. «А чем ты их так напугал? — спросила Ида, чувствуя, как горят щеки, но не делая и попытки освободить руку или ускользнуть от объятий. Это она в одиночестве могла думать о том, что от этого мужчины стоит держаться подальше и следовать доводам разума. Но рядом с ним никаких доводов не оставалось, только жгучие губы, ощущение вчерашнего поцелуя и желание его повторить. И плевать, кто что увидит. Я просто вежливо попросил. Улыбка стала насмешливой. А сейчас все проявляют тактичность и поэтому обходят нас за полтора метра, хмыкнула Идана, все же взяв себя в руки. Но так и осталось стоять, наслаждаясь близостью и объятиями. И никаких угроз на уровне вот этих ваших ментальных воздействий. Я не маг, качнул головой Маран и сам убрал руку с ее талии, отчего еду кольнуло мимолетное разочарование. Но зато ладонь мужчина не выпустил, уверенно потянул за нее вдоль стены к одной из ниш. Напротив, врожденная, отличная сопротивляемость. А эти два таланта не сочетаются. Мой предел слабейшее воздействие на вещества в алхимии. Но? Что, но? Какого именно ответа ты ждешь? Маран жестом пригласил Идану войти в свободный альков. Честного? Почему от тебя шарахаются люди? Спросила Ида, с интересом озираясь. Небольшую невысокую нишу устилал толстый ковер. На низком прямоугольном столе посередине стояли вазы с фруктами, тарелочки с закусками и несколько чеканных кувшинов с напитками. На полке позади поблескивали ровные ряды самых разных чистых бокалов. Сидеть здесь предполагалось на небольших низких кушетках, явно рассчитанных на одного. «Я не знаю». Ровно сказал Моран, наблюдая, как Ида неловко устраивается в непривычной позе, скорее полулежа, чем сидя. Видеть, как кудрявая Трантка легко и свободно флиртует с другими мужчинами и раздаёт улыбки, оказалось неприятно. Немного посмотрев на это, Моран уступил своим желаниям и продемонстрировал окружающим, что эта женщина занята. Правда, столь впечатляющего результата он и сам не ожидал но был им доволен. Именно это, Ольков, именно с такой обстановкой, он тоже выбрал вполне сознательно. Сейчас больше всего хотелось зайти дальше. Удобно устроиться на подушках, привлечь девушку в объятия, пробежаться пальцами по золотистым кудряшкам, а после неизбежно перейти к поцелуям. Приятно, но нет. Присутствие этой женщины и так действовало на него слишком сильно, не стоило терять голову. И досада, приведи данные, сидящие рядом, но недоступные для прикосновений, окончательно укрепила его во мнении, что выбор сделан правильный. Куда полезнее подумать над ее вполне справедливым вопросом. Подожди, как это не знаешь? Ты не специально, что ли? Маран несколько мгновений смотрел на нее задумчиво, но все же решил ответить согласно обговоренной с Владыкой версии об одиноком отшельничестве в глуши. Последние несколько лет я не оказывался среди скопления людей. И здесь тоже до сих пор успешно его избегал, поэтому заметить подобного не мог. Но раньше такого не было. Не столь явно и не столь сильно уж точно. Интересно, а не связано ли это с тем, что в тебе углядела Адила? Протянула Ида, внимательно осматривая мужчину с ног до головы и пытаясь вот так на глаз определить, что в нем страшного. Четно. Сейчас при свете, возлежащий напротив, он казался совершенно обычным. Ну, нет, конечно, не совсем обычным, а очень привлекательным. Измеиная грация ощущалась даже в покое, но ничего зловещего или пугающего не находилось, как ни старайся. Вадила. Маран вопросительно приподнял брови. Рассказ Иды оказался занятным, но бессмысленным. Кристаллы, кляксы, Даже если это наблюдение и имело связь с действительностью, а не являлось плодом больного воображения, никаких пояснений оно не давало. Маран мог бы списать реакцию на него окружающих на собственную репутацию, преувеличенную хрониками и легендами, но все эти люди о ней не знали. В курсе были всего несколько человек, и при личных разговорах они держались спокойно. Может, и та девушка в храме испугалась не шрамов. Не столь уж впечатляющие они выглядели, зажившие и почти полностью скрытые одеждой. Маранцы даны Даной совсем недолго просидели здесь, наблюдая из Алькова за залом. Едва только мужчина вспомнил о вежливости и решил поухаживать за девушкой, наполнив бокалы ароматным сладким вином, как музыка резко изменилась и по стенам словно прокатился шепоток «Владыка». Как вести себя в присутствии правителя, предупреждали заблаговременно, поэтому все тут же оставили свои дела и собрались в центральной комнате. Когда же двери распахнулись, впуская правителя, присутствующие преклонили правое колено и мужчины, и женщины. Идана почувствовала себя непривычно и неловко. В Транте перед королем не становились на колени, но ну, не попирать же традиции, особенно если принц невозмутимо проделал то же самое явно не считая это зазорным. Да и удовлетворять любопытство такая поза не запрещала. Прятать глаза никто не требовал. Владыка явился без свиты и стражи, но не один. Под руку его держала статная женщина, в чьих черных волосах серебрились седые пряди, которые ее только красили. Очевидно, супруга. Следом за венценосной читой с любопытством поглядывая на присутствующих, Тихо ступала совсем юная девушка, почти девочка, слишком богато одетая для служанки, но вряд ли приходившаяся владыке дочерью. Правитель что-то едва слышно шепнул супруге, и та вместе с девочкой двинулась прямо к неглубокому алькову посередине, а сам он подошел к сыну и протянул ему руку для поцелуя. Еще одна непривычная традиция. Той же части удостоилась Мариика, сохранявшая видимое спокойствие. Хотя она, как принцесса, наверняка чувствовала себя еще более дико, стоя перед кем-то в подобной позе. После владыка разрешил сыну и его невесте встать. «Счастливы возможности видеть тебя, мой господин», — проговорил Сулус и удостоился лишь молчаливого кивка. Правитель двинулся дальше и вдруг в несколько шагов приблизился к Идане. Сердце ее испуганно трепыхнулось, Вот о чем, а о венценосном внимании она точно не грезила. Впрочем, беспокойство отпустило, как только выяснилось, что интересовала его не Ида, а мужчина рядом. И то верно. Говорили же, что Маран — родственник правителя, пусть и дальний. Ей почему-то подумалось, что Маран проявит характер и откажется выказывать почтение, целуя руку правителю. Но тот оставался невозмутим. Следом владыка все же обратил внимание на Иду, и она с заметным внутренним смятением неловко коснулась губами яркого рубина с громким именем сердца Илаотана — реликвии и одного из символов королевской власти. Руки управителя были красивыми, ухоженными, однако сбоку, на ребре ладони, Ида заметила темное смазанное пятнышко, кажется, чернил. «Почему-то это мелкое несовершенство», Разом превратила надменно безупречного правителя в обычного человека и успокоила ее, избавила от тревожных мыслей и смущения. Вообще, владыка при ближайшем рассмотрении слегка разочаровывал. Ничего этакого, особенного. Да, все еще красивый и хорошо сложенный мужчина, очень похожий на Сулуса, но уже не молодой, с глубокими складками у губ и морщинами возле глаз, с внимательным, цепким, и немного усталым взглядом. «Рад видеть тебя среди гостей!» Негромко обратился владыка к Марану и жестом разрешил встать. «Благодарю за заботу, мой господин!» — ответил тот и поднялся, потянув за собой Иду. Она заранее смешалась, ожидая каких-то вопросов и боясь сказать что-то не то, но удостоилась только еще одного нечитаемого пристального взгляда. Затем владыка проследовал к нише, где уже разместилась на подушках его жена. Жестом разрешил музыкантам играть, и Идана только теперь обратила внимание, что в зале до сих пор царила густая, плотная тишина. Одновременно с музыкантами поднялись остальные гости, по залу прокатились шелест одежд и сдержанные шепотки. А владыка, будничным жестом подобрав длинные полы кутры, Нырнул Вальков и опустился рядом с женой. Девочка сидела у ее ног на самом краю ниши и с детской непосредственностью глазела на гостей. Первое время над присутствующими давлели остатки оцепенения. Все поглядывали в сторону владыки и невольно понижали голос. Но постепенно вновь ожили и вернулись к прежним занятиям. Маран почти сразу увлек свою спутницу к оставленному вину, позволяя пережить последствия волнующего знакомства в спокойных условиях и, без стеснения и оглядки на окружающих, засыпать спутника вопросами. Такое приветствие владыке установилось многие века назад, и истоков его Маран не знал, но никому и никогда это не казалось унизительным. Более того, раньше было принято приветствовать так не только правителя но и князей, глав ладских кланов. Рассказать о нем самом Маран не мог, попросту ничего не знал. Он лично видел владыку всего раз, биографию его не изучал, да и как человек правитель его не интересовал. Главное, что долг свой перед народом выполнял хорошо, а остальное его не касалось. Так что и о девочке, сопровождавшей владычицу, он тоже ничего не знал. Однако предположил, кем она могла быть. Не только у владык, но вообще у глав кланов и даже крупных семей Латана было принято брать на воспитание осиротевших детей. Следы древних обычаев, когда понятие клана равнялось понятию семьи, и детей растили сообща. Главы кланов не часто принимали на себя подобные обязательства, но почти всегда дети эти принадлежали к верхушке самых могущественных семей, и обычно родители их погибали насильственной смертью со слов марана чаще всего именно от рук будущего воспитателя то есть ты думаешь опасливо покосилась ида в сторону ниши где находился правитель это история улыбнулся он сейчас владыка устраняет неугодных другими методами не прибегая к убийствам а такой вот ребенок убитых родителей не слишком ли рискованно брать его на воспитание он же вырастет и отомстит «Такое тоже случалось», — кивнул Маран. «Но редко, и обычно не в попытке отомстить, а в желании восстановить утраченное влияние. Дети либо были слишком маленькими, чтобы помнить о месте, либо уже достаточно взрослыми, чтобы принимать правила и традиции. Взять на воспитание ребенка убитого врага благородно и справедливо, кровь продолжает жить, подчинившись более сильному». «Жутковатые обычаи», — качнула головой Ида. Хочешь сказать, в Транте таких не существовало? Впрочем, да, там обычно вырезали всю семью сразу, включая младенцев. Очень мирно, улыбнулся Маран. Давай поговорим о чем-нибудь более приятном, скривилась Сидана. Убийство, месть, неуютные ощущения от этих разговоров. Скажи лучше, какой талант ты будешь показывать. Талант? Красиво очерченные брови, выразительно приподнялись. И Ида довольно рассмеялась. Ну как же, если ты теперь среди женихов в нашем обществе, то непременно нужно показать талант. Ее высочество принцесса Марийка придумала это для развлечения. Наверное, как раз скоро начнут. Боюсь, настолько выразительных талантов, пригодных для демонстрации, у меня нет. Широко улыбнулся он. Ида угадала. Действо и правда началось вскоре и Марану пришлось сопровождать горящую любопытством спутницу поближе к основному действу. Окружающие поглядывали настороженно и сторонились, так что возле пары, само собой, образовалось свободное пространство. Но дальше этого не заходило. Никто не пугался и не спешил портить вечер с Варой. Даже Кутун держался в стороне, увиваясь вокруг своей эрмы и волком поглядывая на тех, кто подходил с ней поговорить. Однако отпугнуть соперников одним своим присутствием как Маран не мог. Повода сделать это более явно не имел. Эрма между тем охотно блистала. Она, исполняя каприз принцессы, продемонстрировала недюжинный актерский талант, ярко сыграв сцену из классической транской трагедии Дженнар и Рамильда, о любви девушки из богатой и влиятельной семьи к простому юноше. В конце, конечно, все умерли. И именно отрывок со смертью безутешной Рамильды, принявшей яд, Эрма и выбрала. Кубок в ее руках дрожал так, будто там и впрямь был яд, а, опустошая сосуд, девушка словно и не замечала текущей на грудь воды, заменившей вино. Портить наряд все же не хотелось. Аплодировали ей жарко и охотно. Дошла, в конце концов, очередь и доиды. Искренне волнуясь, В отличие от Пола, она могла ошибиться и оступиться, а отреагировать на это автоматон не мог. Она осталась посреди открытого пространства в хорошо знакомых равнодушных объятиях техномагической куклы, в которой та заключила ее после команды «Пол-Вальс». Первые ноты знакомой мелодии. Раз — новая отрывистая команда, и тут главное попасть в такт, а остальное — дело техники. Маран следил за вальсом внимательно запоминая. Как показало наблюдение за развлечениями окружающих, современных танцев он не знал: ни транских, ни илацких. Зрелище было необычным, впечатляющим, зловещим. Изящная фигурка живой язычок пламени, в равнодушных объятиях жутковатой железной пародии на человека. В прошлой жизни Марана не существовало ничего даже отдаленного, похожего на этого пола. И хотя за время общения с Идой конструкт примелькался, наблюдать за ним сейчас все равно было очень неуютно. Постоянно казалось, что Железное Чудовище вот-вот взбунтуется и сотворит нечто мерзкое, так что весь танец Маран провел в сильном внутреннем напряжении, готовый в любое мгновение вмешаться. Не понадобилось. И он хлопал вместе со всеми, но больше от облегчения, чем от восторга. И когда Ида повела своего партнера обратно в укромный угол, Маран решительно двинулся за ней, поймал за талию, немало не заботясь о том, кто и как на них смотрит, а после поторопился увести девушку подальше от ее изобретения. Вышло настолько поспешно, что Ида немного растерялась. «Что случилось?» «Ничего, не могу привыкнуть к чудесам техномагии. Ты уверена, что оно не взбунтуется?» «Уверена», — улыбнулась она, — «неужели ты за меня беспокоился?» «А почему не должен?» И Дана повела плечами, не отрывая взгляда от его лица. И думала, конечно, не о поле, а о том, как близко сейчас мужчина, какие колдовские у него глаза, и как это волнующе приятно видеть в них отблески беспокойства за нее. Подумать только... Очарование момента оказалось разбито звонким голосом принцессы Мариики, которая сообщила, что вальс — ее любимый танец, и поскольку она едва сумела удержаться и не присоединиться к предыдущей паре, то музыка прозвучит вновь. «А ты любишь вальс?» — спросила Идана. «Сейчас узнаем», — хмыкнул Маран и повлёк спутницу к центру зала, где освобождалось место для желающих, а главное — умеющих танцевать. Таких среди латов нашлось немного. «Как это?» — растерянно спросила Аида. «Ты когда-нибудь танцевал вальс?» «Нет», — насмешливо улыбнулся он. Но принцип понял. Идана уставилась ошарашенно, но возразить ничего не успела. Зазвучали первые такты, и пришлось готовиться к... Нет, к этому невозможно было подготовиться. Потому что двигался Маран, уверенно и точно. Вот только вальсом это не было. Тот же ритм, почти те же движения. Одна рука мужчины Натальи талии, вторая осторожно сжимает ладонь. Но на этом сходство заканчивалось. А Различие. Слишком близко. Непристойно близко. Без корсета и пышной юбки, без вежливой строгости партнера и соблюдения выверенного расстояния. Танец оказался куда более смелым и провокационным, чем могли сказать про него даже самые ярые противники полвека назад. Когда вальс только появился, и дочувствовала, кажется, все тело мужчины разом. Маран не прижимался и не притискивал ее к себе, давая достаточно простора. Но все равно от близости краска бросалась в лицо, а сердце отчаянно колотилось в груди и не только, и не столько от танца. А когда тот закончился, они на несколько мгновений замерли, не размыкая объятий и переводя дух. Сейчас точно поцелует, мечтательно подумала Ида, и сама же первой нарушила молчание. Это называется никогда не танцевал? Простой ритм, несложные движения. Маран пожал плечами и повел партнершу в сторону, чтобы отдышаться и уступить место для следующего танца. Я внимательно наблюдал, когда ты танцевала. Погоди, ты что, хочешь сказать, научился просто наблюдая? Я легко запоминаю движение». Ида покосилась с недоверием. Звучало дико, но зачем бы ему врать? Чтобы произвести впечатление, да куда уж сильнее. Но продолжить выяснение и попытаться подловить мужчину на чем то не удалось. Разговор прервал жуткий, срывающийся крик, от которого Иду мгновенно пробрала холодная дрожь. Девушка дернулась, испуганно обернулась в поисках источника звука, А Маран шагнул вперед, загораживая ее от возможной опасности. Эрма! Испуганный возглас Кутума перекрыл поднявшийся шум, а крик превратился в хриплый нечеловеческий вой. Маран решительно двинулся на звуки и какую-то возню на краю зала. Идана совершенно не хотела знать, что там происходит, потому что такие звуки не могли предупреждать о чем-то радостном и приятном, но машинально последовала за мужчиной. Оказаться без его незримого присутствия сейчас было куда страшнее. Эрма корчилась на полу, не то пытаясь свернуться в клубок, не то выгибаясь от судорог. Белое, до неузнаваемости мука мукой лицо, на губах розовая пена, на коже кровавый пот, рябью, покрывший лоб, щеки и смазанным крапом, проступавший через тонкую белую ткань одежды. Сквозь стеснутые зубы вырывались стоны, резкие, жуткие. Люди столпились вокруг, бледные, напуганные, ошарашенные. Женщины встревоженно жались к своим спутникам, кое-кто прятал лица и зажимал уши, но никто не решался уйти. «Я не понимаю». Стоявший рядом с Эрмой на коленях мужчина, целитель, с которым Ида обсуждала перспективы своих изобретений, выглядел потрясенным. «Магия действует, но ты делаешь хуже». Ровный голос Марана среди общего напряжения и взвинченности звучал противоестественно. Что значит хуже? вскинулся маг. Это объятие боли, ответил тот, но, не встретив понимания, пояснил. Яд с магической основой. Любое воздействие лишь усиливает мучение. Можно дать наркотик, но это не поможет. Ты! вскочил с пола Кутум, Это ты сделал! Он попытался броситься на невозмутимого марана, но стоявший рядом с Улус успел перехватить серого от страха друга и внимательно посмотрел на гостя из прошлого. Противоядия не существует. С прежним спокойствием разбил его надежды маран, и целитель тоже потерянно развел руками. На рассвете она умрет. Ты можешь ей чем-то помочь, стараясь держаться уверенно или хотя бы сохранять видимость спокойствия. Спросил принц. «Могу». После долгой паузы кивнул Маран, как будто нехотя. «Сделай это!» Опять рванулся Кутум. «Или тебе доставляет удовольствие чужая боль?» Вместо ответа Маран зачем-то посмотрел на Иду, то ли спрашивая ее разрешения, то ли прося отпустить. Девушка жалась к его плечу, обеими руками вцепившись в локоть. «Помоги ей, пожалуйста». Едва слышно выдохнула Идана и с трудом заставила себя разжать пальцы. Взгляд Марана стал тяжелым и пристальным, но он только кивнул и, шагнув вперед, бросил целителю. В сторону. Тот послушался беспрекословно, отпрянул, уступая место. Маран, текуче, опустился на колени рядом с конвульсивно изгибающимся телом. Крики окончательно превратились в хриплые, мучительные, едва слышные стоны сквозь зубы. На большее у несчастной уже не осталось сил. Вряд ли она дотянула бы даже до рассвета, несмотря на особенности яда. Левая ладонь легла на лоб Эрмы, словно успокаивая. Но принц, отстранённый из долей тревоги, отметил, что гость из прошлого просто сжал ее голову, не позволяя дернуться. Кольнуло дурное предчувствие и тень осознания. Но отреагировать и что-то предпринять Сулус не успел. Невесть, откуда взявшись в руке Марана блеснуло длинное тонкое лезвие и легко, как будто совсем без усилия, больше, чем на ладонь, вошло под челюсть. Стоны оборвались, оставив после себя звенящую от напряжения тишину. Тело дернулось несколько раз в агонии и обмякло. «Ты!» — взвыл Кутум и рванулся к убийце. Принц едва сумел удержать его, потом его все заломил другу руку за спину. Пусти, я убью его. Маран, ты, выдохнул Сулус и осекся, не зная, что вообще можно сказать. Ты просил помочь ей. Быстрая легкая смерть – это единственная помощь тому, кого коснулись объятия боли. Маран все с тем же спокойствием на лице, в движениях и в голосе. Аккуратно освободил нож и поднялся на ноги, тщательно вытирая лезвие платком. Ярость Кутума он игнорировал. «Что это за яд?» — спросил Телаш. Он был одним из немногих, кто остался на прежнем месте и сохранил самообладание. Остальные отпрянули от убийцы в стороны, словно тот мог броситься на них. С мимолетным удовлетворением Маран отметил, что и Дана не сбежала. Стояла, обнимая себя одной рукой, и прижимая другую к губам. И смотрела на него, в отличие от большинства, без суеверного ужаса. «Ритуальный яд, очень древний», — пояснил Маран «Раньше так приносили жертвы боли и казнили преступников, которые чем-то оскорбили богиню. Воздействует через кожу, реагирует на пот. После смешения с жидкостями тела жертвы безвреден для окружающих. Действует с заката до рассвета, днем не опасен». «То есть ее могли отравить в любое время дня?» — уточнил Тилаш. «Или одежду?» «Да, но он легко смывается водой». «Одежду не могли», — возразила принцесса, которая держалась лучше других девушек и хотя была бледна, но не дрожала от испуга. «Мы одевались все вместе и выбрали наряд в последний момент среди моих вещей, а до этого были бани». «Вечер окончен» присек шепотки и разговоры голос незаметно приблизившегося владыки. «Скоро прибудет дознаватель. До тех пор зал никому не покидать. Позаботься о нем, велел он целителю, кивнув на обмякшего в руках друга Кутума, который больше никуда не рвался, а замер, не отводя глаз от мертвого тела на полу. «Накройте ее. Присутствующие замешкались, напряженно переглядываясь. Первым сообразил телаж, он же стащил себя к утру и набросил на мертвое тело, укрыв сверху до пояса. Кутум, потеряв из виду лицо покойной, вздрогнул и немного очнулся, позволил целителю увести себя прочь. Маран, стараясь не обращать внимания на поднявшееся внутри неуверенности беспокойства, шагнул к Идане и протянул ей руку. Выдержка выдержкой а возможная реакция девушки волновала гораздо сильнее, чем хотелось. Он умел переступать через собственные чувства и не поддаваться им, но не испытывать вовсе так и не научился. Наверное, к лучшему. Или просто перед ним не стояла такая цель. Транка без раздумий ухватилась за протянутую ладонь, безропотно позволила увлечь себя колькову и Марана накрыла непривычное яркое чувство облегчения кому такое могло понадобиться кому она помешала заговорила ида когда илаат усадил ее на кушетку не выпустив его руки подняла взгляд полный пережитого страха потерянный из за расширенных зрачков глаза оказались темнее кто так жестоко она осеклась нервно передернула плечами чудовищно маран пару мгновений поколебался и не стал освобождать свою ладонь. Сел на ковер возле ног девушки, прислонился спиной к столу. «Выяснят», — заверил он, хотя и сам сомневался в подобном исходе. Убийство одной из невест, международный скандал и катастрофа. Долго тянуть с расследованием, скорее всего, не станут, тем более при наличии удобной фигуры, так хорошо подходящей на роль убийцы. Единственное, что позволяло надеяться на иной финал, Это личная заинтересованность владыки. Понятно, не в маране, а в установлении настоящего убийцы и его целей. Каких? Сорвать договор между странами? Не сходится. Тогда бы убили принцессу, а не одну из девушек. Да, наряд принадлежал ей, но он был лишь одним из многих. Слишком ненадежно. Он вообще мог не понравиться принцессе, и она бы никогда его не надела. Тем более белый цвет Марии как, как будто не жаловала. На открытом воздухе яд живет недолго, всего несколько часов. Куда разумнее невзначай плеснуть на кожу, тем более это бесцветная жидкость. Но если так, кому могла помешать обычная девушка? Ида судорожно вздохнула, обхватив ладонь мужчины обеими руками. Пальцы и губы ее мелко дрожали. — Держи. — Маран обернулся. Взял недопитый бокал и протянул девушке. «Станет легче». Она испуганно затрясла головой и прикусила губу. «Не хочу». Считаю это лекарством». Он ободряюще улыбнулся. «А вдруг там, вдруг тоже яд?» Жалобно протянула Ида. «Бокалы стояли здесь. Вдруг... Что ты делаешь?» Ахнула, когда вместо ответа тот, чуть прикрыв глаза, пригубил вино. Проверяю наличие яда. «Ты сумасшедший!» «Очень многие яды я могу определить на вкус, другие ощутить. Это не магия, скорее чутье и опыт. И примерно половина из них на меня не действует», пояснил Маран. «Пей, здесь просто вино. Вряд ли убийца стал бы пользоваться несколькими ядами, а объятия боли нейтрализуются водой, и слюни тоже, в отличие от пота». Зачем вообще нужен такой ненадежный и неустойчивый яд? Пробормотала Идана, и справившись со страхом, сделала несколько больших глотков. Не доверяя ее рукам, Илад помогал, придерживая бокал. Не для того, чтобы устранять на приемах неугодных, качнул головой Маран. Есть гораздо более простые и надежные составы. Месть, жертва, угроза. Месть? уточнила Ида. Кутуму? В первую очередь, да. Лишить возлюбленной в этом смысле гораздо полезнее, чем лишить жизни. Мертвые не страдают, рассудительно заметил он. Надеюсь, у тебя не будет проблем после. Ида неопределенно дернула головой и поежилась. Ведь формально убил ее ты. Тебя это не пугает? Все же спросил Маран. Хотя ответ и так был очевиден. Нет, я. «Я понимаю, почему ты это сделал. Ты нарушил закон, и я бы никогда не смогла вот так оборвать человеческую жизнь, но на ее месте я бы тоже предпочла вот так, как...» а, Она окончательно запуталась в словах и закусила губу, пытаясь сдержать слезы. Потом и вовсе махнула рукой на то, кто и что скажет, и неловко сползла с кушетки на пол, чтобы прижаться к груди мужчины». Хотелось не видеть и не помнить или хотя бы почувствовать чью-то поддержку и защиту, а сильный, уверенный и невозмутимый, как статуя маран, на роль защитника подходил идеально. Мужчина вздохнул и не стал вырываться, но и тесниться на полу, едва ли не под столом, тоже. Выбрался, устроился на кушетке, усадил Идану к себе на колени и обнял, позволяя тихо, почти беззвучно рыдать ему в плечо. Раз уж проявил неосмотрительность и позволил девушке настолько привязаться, что ее уже ничто не пугает и не отталкивает, самое время проявить ответственность и помочь ей успокоиться».